«Никого там не было!» — гремит Брун. Он стоит посередине номера Нурлана, засунув руки за брючный ремень, а Нурлан, обхватив голову руками, скрючился в кресле. «Это мираж! Галлюцинация! Она обморочила тебя! Она же морочит людей! Это все знают!» «Зачем?» — спрашивает Нурлан, не поднимая головы. «Откуда я знаю зачем?» мы здесь полгода бьемся как рыба облет и ничего не узнали не хотела чтобы ты в нее полил вот и обморочила господи вздыхает нурлан взрослый же человек он берет бутылку и разливает по стаканам да взрослый рявкает брун а вот ты младенец со своим детским лепетом про аэрозольное образование. Младенец ты! Девятнадцатый век ты! Вольтер Монтескье, Рационалист безмозглый!» Брун опрокидывает свой стакан, подтаскивает кресло и садится напротив Нурлана. «Слушай, — говорит он, — ты же сегодня был в гимназии, ты видел здешних детей». Ты где-нибудь, когда-нибудь еще видел таких детей?» Нурлан отнимает ладони от головы, выпрямляется и смотрит на Бруно. В глазах его вспыхивает интерес. «Ты что имеешь в виду?» — спрашивает он осторожно. «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Это нашествие!» Вот что ты попытайся понять, но не понять, так хотя бы взять к рассмотрению, как некую гипотезу, нашествие. Только идет не марсианин и не мифический антихрист, а кое-что вполне реальное. Будущее идет на нас, будущее, и если мы не сумеем принять немедленные меры, нас сотрут в порошок». Нам с ними не справиться, потому что они впереди нас на какие-то чертовы века. Ты вот что, произносит Нурлан, встревоженно. Ты давай-ка успокойся, налить тебе еще. Не дожидаясь согласия, он разливает Бренди. Ты, брат, начал меня утешать, а теперь что-то сам уж очень возбудился. В том-то. «И трагедия!» — произносит Брун, мучительно сдерживаясь. «Нам, кто этим занимается, все кажется очевидным, а объяснить никому ничего невозможно. И понятно, почему не верят. Официальную бумагу напишешь, перечитаешь... Нет, нельзя докладывать. Бред! Роман, а не доклад!»